Глава 13. Клинт захватил Челси и отправился за бочкой, а мы остались с Ванессой и Лайном сторожить тварь. Котечка тоже никуда не пошёл. Зелёная нечто занимала его больше, чем ставшие привычными люди. Он издавал странные мурлыкающие звуки, пытался зайти то с одной стороны, то с другой, но не нападал. Скорее, изучал и ждал подходящего момента, чтобы поиграть с забавной зверюшкой, только пока не придумал как. Кот осторожно обходил слизь на полу, но пару раз всё же вступил в неё лапой, и я остался крайне недоволен этим фактом. Бочку, прикаченную к лентам и Челси, установили на открытом пространстве и начали разрабатывать план по выманиванию лягухи. Ну, я выпускаю, поинтересовался Лайны и бросил взгляд в сторону Ванессы. Она поняла без слов и сосредоточенно кивнула. Я готова. И не буду орать и вести себя неадекватно. Надеюсь, не буду, не очень уверенно добавила она. Лайн вздохнул, словно подозревая, что обещания Ванесса не сдержит, и выпустил нечто, а я поняла, что сомневался он не на пустом месте. Если до этого мышиные трупики, которые он оживлял для котички, были свежими и аккуратненькими, то это, напугало даже меня. Во-первых, вместо мышки была вполне себе большая крыса, а во-вторых, У крысы один глаз висел на ниточке, выпадая из глазницы, а второй вообще отсутствовал. Часть бочины была объедена до скелета, и одну лапку тварь подволакивала. "Ты это специально?" Челси шумно выдохнула. "Даже у меня тошнота подкатило. Другого материала не было", виновато отозвался парень. Ванесса всё же завопила, поджимая ноги и пытаясь отползти как можно ближе к стене. А когда у мертве не очень бодро поковыляла к клещакам, кинулась в противоположную сторону. Поскользнулась на зелёной слизи и с задорным воплем, прокатившись на заднице, плюхнулась в бассейн и обдала брызгами всех нас, котичку и метаморфа, который вальяжно полз по стене. Котечка с мявом взвился к потолку, проехался когтями по стене и плюхнулся вниз, угодив задними лапами и пушистым хвостом в бассейн. а стервенело замолотил передними, пытаясь уцепиться за бортик и выбраться из такой противной воды. У него почти получилось, но тут по стене съехал превратившийся в сопли метаморф и сбил некрокота и пытающуюся подняться в Анессу. Последняя, оказавшись в воде с некрокотом и слизью, завопила громче. Парни кинулись к ней на помощь, а я закрыла глаза. Всего на миг, чтобы развидеть творящийся кошмар. И пропустила падение трупа крысы, В общий бурлящий котёл. Снова раздался сначала виск, потом утробное рычащее мяуканье и плеск. Эта котечка смирился с тем, что намок, и начал задорно ловить в воде стремительно тонущую зомби-крысу. Почти вытащенная Ванесса снова с визгом упала в бассейн. Слись окончательно перепугалась, выскочила на пол и сжавшись в комок, круглым шариком покатилась прочь из сумасшедшего дома. Челси не растерялась и заботливо подставила бочку, уронив её на бок. Как только метаморф оказался внутри, я кинулась на помощь подруге. Мы успели поставить бочку вертикально и прикрыть крышкой, пока тварёшка не сообразила, что это она сейчас не избежала опасности, а попала в хитро расставленную ловушку. Пока мы паковали метаморфа, парни всё же вытащили Ванесу. Котечка выскочил сам, ухватив мокрую и от этого ещё более жалкую зомби-крысу, которой В воде потерялся глазик. Я вас просто ненавижу, провыла мокрая и жалкая Ванесса. Челси посмотрела на неё, на настенные часы, и осознав, что до утра ещё далеко, велела Лайну: "Тащи коньяк, иначе мы её не успокоим". Ванессу усадили на лежак, закутали в полотенце так, что торчал один нос, и налили в большой стакан коньяка. Она выпила залпом, Выдохнула и зарыла снова. Я сначала не поняла, что её так поразило, но потом заметила котечку. Он играл со своим хвостом. Точнее, с тем, что раньше было хвостом, а сейчас напоминало огромного извивающегося червя. Что с ним? проблеяла Челси, сглатывая, но надо отдать ей должное. Лицом в грязь не упала и вопить при Ваннеси не стала. Не знаю. Изпуган ответил Лайн. Причём по нему было видно, испугался он за свою драгоценную животину, а не ситуации в целом. Сам же котечка не испытывал никакого дискомфорта и с интересом играл с новой частью себя. А то, что живущий своей жизнью червиподобный хвост пугал окружающих котечку людей, мелочи, недостойные пушистого внимания. Подкрадываясь по скользкому от слизи полу к некрокоту, мы на какое-то время забыли про Ванессу с коньяком. Ванесса сидела тихо и о себе не напоминала, а потом вдруг издала очередной жуткий вопль, от которого Челси едва не рухнула в бассейн. "Ты с ума сошла?" спросила она, разворачиваясь и заорала сама. Ванесса сидела на лежаке, откинув полотенце и вопила, разглядывая толстый змееобразный хвост, в который превратились её ноги. Выглядело действительно жутенько. "Ничего себе", протянул Клинт. Вместо ничего у него сначала вылетело что-то совсем неприличное, но мы тактично сделали вид, что не заметили. Не ругаться и не орать в этой ситуации было весьма проблематично. На меня просто напал ступор, с которым я пыталась справиться. Что со мной случилось? выла Ванесса. Где мои ноги? Я что, останусь такой навсегда? Я хочу к маме. Подходить к Ванессе никто не спешил, она явно была неадекватно, а мы пока сами не понимали, что случилось и как это исправить. Мне кажется, что Ванесса и котичка стали совсем чуть-чуть как новый питомец Челси, предположила я, переводя взгляд с кошачьего хвоста, который менял цвет и длину, на Ванессу. Не наговаривайте на Жабика, отозвалась Челси, он хороший. Да и котичка неплохой. Гревносно вступился за своего зверя Лаен. За Ванессу ни вступился никто, но Вря для Ана сейчас могла на это обидеться. Её занимали совсем другие вещи, и я её прекрасно понимала. "Думаю, тут-то никому же не поможешь", тихо спросил мрачный Клинт. Кажется, мой бывший тоже начал раскаиваться в своём неосмотрительном порыве. Сидел бы дома, избежал бы всех этих задорных приключений. Если она свихнётся, меня её мать «Убьет», — с тоской сказала Челси. «И мне придется все же выходить замуж, чтобы поддержать семью. Не хочу». «Если ты ее в таком виде вернешь, тебя убьют раньше, чем убедятся в ее душевном состоянии. Зато если тебя убьют, вопрос с замужеством отпадет сам, это плюс». «Не хочу я возвращаться до Коль», — вылова Несса. «Сделайте что-нибудь! Вы же маги!» Ты тоже маг, флегматично ответила Челси. Я бы тавик. Я могу пладье погладить и волосы уложить. А мы боевые, парировала я. Можем убить, например. Нет уж, выкрикнула она, кажется, даже немного придя в себя. Не надо меня убивать. Вы даже жаба не убили. Лучше верните всё как было. Сказать проще, чем сделать. Так, давайте думать. Как это произошло? сказала Челси и замолчала. Видимо, других идей, кроме предложения подумать, у неё не было. Смотрите, я подошла к огромному ляпку слизи, в котором отпечатались две босые ступни. И что? Челси остановилась рядом и проследила за моим взглядом. Мне кажется, или это Ванесса вступила в слизь? Мог, конечно, кто-то из нас, но вроде её здесь и вытаскивали из воды. Я и до этого вступала перед тем, как упасть в бассейн. Отозвалась Ванесса. Оказывается, она успевала одновременно и стерить, и следить за происходящим. И вон там я махнула рукой в сторону стены. Там слизь была размазана по полу явно котичеким хвостом. Он уже вступал лапами. Неуверенно заметил Лайн. "Да", согласилась я. И оба раза до падения в бассейн. Думаешь, Слизь даёт временный эффект метаморфа? С раздраностью спросила Челси и покосилась на грязные лужи совсем другим взглядом. А вода нейтрализует? Подхватил мою мысль Клинт. Ну, а что мы теряем? Давайте попробуем отмыть Ванессу и котичку. Вдруг поможет. Я не хочу в бассейн! завопила Ванесса, пытаясь поджать свой хвост. Котечка не вопил, но я подозревала, он тоже в бассейн не желает и сопротивляться будет яростнее, чем Ванесса. — Не хочешь в бассейн, будешь у нас теперь девой и змеёй. Тебе и по характеру подходит, — благодушно заявила я. Ванесса нахмурилась, подумала, протянула вверх руки и капризно заявила. — Ну несите тогда меня! Не ползти же! Удивительная покорность и благоразумие. Может же, когда захочет. Признаться, я не ожидала, что всё получится с первого раза. Но опущенная в бассейн и отмытая в Анессе, очень быстро обрела две ноги. Больше времени мы потратили вылавливая котичку, который не считал червехвост серьёзным недостатком. Вода его нервировала сильнее. Пока мы с Лайаном и Клинтом занимались отловом, некрокота Челси нашла в отделении спа несколько банок, вытряхнула из них явно дорогую косметику и осторожно палочкой собрала в них слизь. Баночек не хватило, и она сбегла ещё, чтобы пополнить свои сомнительные запасы прямо с пола. Вот скажи, зачем тебе эта дрянь, спросил Клинт. Он презрительно разглядывал чёрно-зелёные мерзкие сопли. В кои-то веки я была с ним согласна. Ещё не придумала, отозвалась подруга и сосредоточенно высунула язык. Но будь уверен, придумаю. Очень ценные свойства. Котечка был вымыт, И теперь оббежался в уголке, удерживая за хвост такую же мокрую и несчастную, как он, слабо подёргивающуюся крысу. Ванесса угорила бутылку коньяка и уснула, прикрывшись полотенцем как одеялом. Мне было её жаль. Такой стресс, так ещё и с утра похмелем накроет. Мы молча лежали и смотрели в потолок, переваривая эту ночку. Купаться всем резко захотелось. Купаться всем резко захотелось. Бассейны вызвали нервный смех. Я лениво подумывала про парную, но пока ей лежать было неплохо. Главное, что из щелей не лезла всякая дрянь, и никто больше не пытался превратиться в огромного червя. "Можно я с утра убью мерзавца?" мечтательно спросил Клинд. Ему даже не пришлось пояснять, кого он имеет в виду. У наших неприятностей был всего один источник. "Тебя посадят", флегматично ответила я. "Правда, у меня есть знакомые в местном участке". Может, получится договориться, если объясним ситуацию. Но я не уверена. Откуда у тебя там знакомые? подозрительно прищурился Клинт. Прямо не дать, не взять ревнивый муж. Да так, уклончиво ответила я, не желая вдаваться в подробности. Осваиваюсь на новом месте. Опять же, работы в столице ты меня лишил, приходится искать варианты. Но ты особенно не надейся. Знакомство пока шапочное, не факт, что тебя согласятся покрывать. А бывший осуждённый за убийство это нанесёт урон моей репутации. После боевой академии уже ничто не способно нанести урон твоей репутации. А впрочем, иди, убивай, разозлилась я. Я лично сдам тебя местным стражам и заработаю авторитет. Очень, кстати, будет к золотому диплому. Опять же, и ты от меня отстанешь, и я отомщу. Одни плюсы. Клинт обиженно засопел, собираясь то ли оправдываться, то ли что-то доказывать, но Лайан его перебил. Не надо никого убивать. Я придумал месть. Этот гад ещё вспомнит про нас. Расскажи, попросила я. Но он только коварно улыбнулся и мечтательно уставился на Стину, заставив меня изнывать от любопытства. Лайан так и не раскололся, а нам быстро надоело его пытать. Остаток ночи прошёл спокойно. Впрочем, если бы вдруг в термах жил ещё один метаморф, мы не стали бы его ловить. Челси вполне хватило одного экземпляра. Она периодически заглядывала в бочку и умильно сюсюкала с питомцем. А нам вообще метаморфы были не нужны, как и мы им. Они не пытались причинить вред людям, просто жили, правда, иногда в непредсказуемых местах. На радость хозяина терм один поселился тут, и его мы забрали с собой. Лично я жаждала получить оплату за свою работу, хотя сильно сомневалась, что смогу выбить её честным путём. Поэтому просто сидела и обиженно пыхтела, словно ёж, перебирая в голове кары, которые можно было бы обрушить на головы наглых дельцов. С утра выпускать нас никто не пришёл. Дверь открылась дистанционно, но зато едва рассвело. Вот чего не занимать валенсинцам, недовольно пробухтел Клинт, едва мы оказались на улице. так это хорошо развитую интуицию. Чувствуют ведь мерзавцы, что если бы мы увидели хоть одного из них, как минимум бы физиономию набили и денег бы попытались содрать. «Да», — согласился Лайон, «я до сих пор не теряю надежды набить кому-нибудь морду». «А ещё аристократы», — хмыкнула я. «Ну и что? А аристократы не люди, что ли?» «Просто больше нечего вестись на предложение соседа, Ясно же, что ничего хорошего от него ждать не стоит, заметила я. Я ненавижу Валенсию. Проныла Ванесса, прижимая к голове сварованное в термах мокрое полотенце, и Валенсиейцев ненавижу. Вас тоже недолюбливаю. Зачем я только сюда приехала? Действительно, поддержала её Челси. Всё же было хорошо. Нет, припёрлись. Ванесса закатила глаза и отстала, показывая, что у неё нет настроения с нами разговаривать. Выглядела она ужасно, как девушка, которая всю ночь хлестала коньяк из горла. Бочку мы катели перед собой и, добравшись до особняка, изрядно запарились. Ой, а что это у вас тут такое? с восторгом уточнила Алекса, которая играла в саду с крысосами. Метаморф С восторгом отозвалась Челси и прямо в саду принялась отколупывать крышку, чтобы показать своё сокровище единомышленнице. А где он будет жить? Есть у меня одна идея, довольно пробормотал Лэн. Пошли, мелкая. Поможешь мне его заселить? Конечно! Братик с сестричкой радостно умчались. Клинт пошёл в душ, а мы с Челси отправились наверх. К счастью, утро было раннее, и её мама с потенциальной свекровью спали. Я бы не вынесла, если бы пришлось общаться ещё и с ними. Я хотела спать. Очень. И ещё есть, но спать больше. А Челси жаждала разложить свои сокровища в кладовке. Я уже почти закрыла за собой дверь в комнату, мечтая о том, как мне будет хорошо на уютной кроватке под невесомым покрывалом, когда услышала сдавленные ругательства. Что случилось? спросила я. Ой. потеряно пробормотала Челси, которая расставляла свои сокровища на полке. Понимаешь, тут такое дело. Какое? Ну, она замялась, подбирая слова. Кажется, я перепутала несколько баночек. Челси простонала я и закрыла глаза. Открытие терм, насколько я помню, было запланировано на сегодня. Впрочем, не уверена, что мне было стыдно. точнее, я испытывала удовлетворение от того, что акт возмездия совершится без нашего участия. Клиентов, конечно, немного жалко, но вы, я всё равно не могла повлиять на ситуацию. Разве что у Челси вдруг взыграет совесть и подружка помчится спасать первых гостей сомнительного заведения.